с а т е й это, собственно, не порт, это тоже всего лишь отдаленный аванпост, но здесь, несомненно, белоканским экспедициям лучше всего переправляться через реку. Давным-давно, когда первые муравьи династии Ни оказались у этого рукава реки, они поняли, что переплыть его будет нелегко. Только вот м у р а в е й никогда не о т с т у п а е т Он будет, если надо, пятнадцать тысяч раз и пятнадцатью тысячами разных способов биться головой о препятствие. Он либо умрет, либо одолеет его. Такой образ действий может показаться нелогичным. Он, конечно, стоил мермессианской цивилизации многих жизней и у й м ы времени, но в конце концов он оправдал себя ценой невероятных усилий. Муравьи всегда в конечном итоге преодолевали трудности. В соте разведчики сначала пытались переправляться пешим порядком. Плотность воды достаточно велика, чтобы выдержать их вес, но за поверхность нельзя уцепиться когтями. Муравьи передвигались словно на катке: два шага вперед, три шага в сторону и плюх. Их глотали лягушки. После сотен безрезультатных попыток и нескольких тысяч погибших разведчиков муравьи стали искать другой способ. Рабочие встали цепью, держась за лапки и усики, и достигли другого берега. Этот опыт удался бы, если бы река не была такой широкой и бурной. Двести сорок тысяч погибших, но муравьи не отступали. По приказу тогдашней королевы Биупани они попытались построить мост из листьев, затем мост из соломинок, затем мост из трупов майских жуков, затем мост из камешков. Эти четыре опыта стоили жизни примерно ш е с т е м т тысячам рабочих. Ради этого злосчастного моста Биупани уже послала на смерть больше своих подданных. чем их погибло во всех территориальных войнах ее царствования, но и это не заставило ее отступиться. Надо было выходить к восточным территориям. После неудачи с мостами она решила обойти реку, поднявшись на север к ее истокам. Ни одна из экспедиций не вернулась. Восемь тысяч погибших. Тогда королева решила, что муравьи должны научиться плавать. Итог: 15 т ы с я ч погибших. Потом она сказала, что муравьи должны попытаться приручить лягушек. 68 т ы с я ч погибших. Планировать с высоких деревьев на листьях. 52 погибших. Идти под водой, прикрепив клапкам груз в виде кусочков засохшего меда. 27 семь погибших. Легенда гласит. Когда королеве сообщили о том, что в городе осталось не более десятка невредимых рабочих, а потому все эти опыты надо на время прекратить, она выделила фразу: «Жаль, у меня еще полно идей». Но в конце концов муравьи федерации нашли выход. Триста тысяч лет спустя королева л и ф у к р и ю н и предложила своим детям прорыть под рекой туннель. Странно, что никто не додумался до такого простого решения. Вот так появилась возможность совершенно беспрепятственно переправляться через реку в районе Сатея. Номер 1 0 3 0 0 ч и номер 4000 уже долгие градусы идут по этому знаменитому туннелю. Место влажное, хотя самой воды и нет. Город термитов стоит на другом берегу. Термиты, кстати, тоже пользуются этим туннелем для нашествия на федеральную территорию. До сих пор действовало молчаливое согласие: в туннеле не сражаются, все свободно проходят и термиты, и муравьи. Но совершенно ясно, что как только одна из сторон сочтет себя более сильной, другая попытается завалить или затопить проход. Друзья идут и идут без конца по длинной галерее. Здесь есть одно серьезное неудобство: водная масса над ними ледяная, а в подземелье температура воздуха еще ниже. Холод постепенно сковывает их. Каждый шаг дается с трудом. Если они тут заснут, то навечно. Они это знают и ползут к выходу. Подкрепляются последними запасами белка и сахара, оставшимися в социальном забу. Их мускулы одеревенели. Вот, наконец, и выход. Номер сто три и ш е с т ь и номер 4000 тысячи вырвались на свежий воздух. Они так замерзли, что опускаются на землю прямо посреди дороги.